у с гиперросмией, то есть усилением обоняния и гипероккузией, усилением слуха, а также развившейся биецепционной способностью, я получил от жизни еще одну компенсацию за неподвижность. Б бытьть может самую драгоценную гипернезию. Я очень хорошо разбираюсь в фокусах памяти. Эта тема входила в предмет моих исследований, поэтому механизм феноменального обострения и принципиального реструктурирования памяти в мозге, утратившим ряд своих обычных функций мне известен. Человеская память коннична, то есть вся состоит из отдельных иконок, как меню компьютера. Это хранилище можно также сравнить с огромным архивом, стеллажи которого забиты массой нужных и ненужных документов. В нормально функционирующем мозге документы, невостребованные в сегодняшней жизни человека пылятся забытыми, но все равно хранятся. Все, что мы когда-то видели, слышали, осязали, обоняли, пробовали на язык, не исчезает. Иногда доступ к давно невостребованному документу внезапно восстанавливается во время стрессовой ситуации. Например, после травмы головы человек вдруг может с невероятной точностью вспомнить какую то сцену или деталь из далекого прошлого ярко, зримо подробно. Это включается идентическая чувственная память, которую все мы обладаем в младенческом возрасте. потом она постепенно вытесняется памятью вербально логической. Нарушение нормального кровоснабжения заставило мой мозг расчистить иные давно заросшие тропы, сняло блокировку с ископаемых слоев памяти, что находится в глубинных подземельях подкорки гораздо ниже уровня сознания. Не сразу, постепенно, мне открылся доступ в глухие комнаты, галереи и закутки огромного здания всей моей длинной жизни. Вооминания в моем случае, слово чересчур приблизительное и бледное, чтобы передать эффект повторного переживания событий когда-то уже случившихся. Я одновременно нахожусь здесь в палате и там в прошлом.с Все, что я видела и ощущала в тот момент, вплоть до сердечного трепета, мимолетных запахов, скользящих теней или приглушенных звуков, воскрешает во мне. Больше всего моё нынешнее существование напоминает жизнь в библиотечном зале. Я снимаю с полок книгу за книгой. Все их я когда-то уже читала, сюжеты мне известны, но детали подзабылись. Иногда книга сама падает с полки, и я подбираю её, вглядываюсь в случайно раскрывшуюся страницу и уже не могу оторваться». мысли при этом во мне могут возникать теперешние, ведь я знаю что случилось дальше, но эмоции те давние испытанные в миг первого прочтения что либо изменить в судьбе главной героини и других персонажей я не властна это действительно похоже на перечитывание старого романа представьте что вы заглянули в войну и мир читаете про бородинский бой знаете что на следующей странице осколок бомбы раздробит балконскому бедро все внутри вас сжимается от ужаса но спасти князя андрея вы не можете разве что захлопнуть книгу и не читать или вы перечитываете сцену в которой анна каренина дольше нужного заглядеться на чугунные колеса паровоза и бессильно ее предостеречь точно так же в черный день своей жизни я все бегу за угол на ляск трамвая и ни за что не остановлюсь даже не оглянусь назад что случилось то случилось изменить ничего нельзя московская девочка заговорила про зиму шапки и платки с полки упала книга распахнулись пожелтевшие страницы я заглядываю в них и замираю Но вижу я не январское шествие, которое через несколько минут будет расстреляно из винтовок и пулеметов. Я стою на Знаменской площади перед московским вокзалом. Я запыхалась, жадно глотаю воздух. Он пахнет тающим снегом, холодным солнцем, сырым ветром, навозом, бензином. Петроградской весной.